Глава 16. «Король зверей». Несколько пассажиров остановились возле кабины самолета филиппинских авиалиний «Рейс-177», чтобы сообщить стюардессе о своих опасениях по поводу пожилого смуглого джентльмена, развалившегося в кресле у окна. «Он либо мертвецки пьян, либо просто мертв», сказал стюардессе один из пассажиров, выдав эту сбивающую с толку комбинацию просторечия и лаконичности. Пан Диего определенно выглядел мертвым, однако в своих видениях он был далеко и высоко на шпилях дома, закручивающегося воронкой над Басурера-Оахаки. Возможно даже, что мысленно он, вооруженный зрением парящего стервятника, обозревал городские кварталы Синко-Синьорес с цирковыми площадками и далекие, но яркие цветные шатры цирка де ла маравилла Из кабины пилотов последовал вызов врачей, и прежде чем все пассажиры покинули самолет, в салоне уже поспешно появилась экстренная медицинская служба. Через несколько секунд один из медиков определил, что Хуан Диего жив, но к тому времени ручную кладь этого пассажира, которого вроде как хватил удар, уже проверили. Набор лекарств обратил на себя самое пристальное внимание. Бета-блокаторы означали, что у пассажира проблемы с сердцем – Виагра с напечатанным на бумажке предупреждением не принимать препарат заодно с нитратами побудила одного из парамедиков спросить Хуана Диего, не принимал ли он нитраты. Примечание «парамедик» – термин, используемый в США и англоязычных странах, также на Украине, обозначающий специалиста с медицинским образованием – чаще средним, работающего в службе скорой и неотложной помощи, в аварийно-спасательных подразделениях и так далее. Конец примечания. Хуан Диего не только не знал, что такое нитраты. Мысленно он был в уахаке 40 лет назад, и Лупа шептала ему на ухо про нос. ла Нарис — едва произнес Хуан Диего встревоженному парамедику. Это была молодая женщина, немного понимавшая по-испански — «Ваш нос?» – переспросила молодая женщина. Чтобы прояснить ситуацию, она коснулась собственного носа. «Вам трудно дышать? У вас проблемы с дыханием?» – спросил другой парамедик. Он тоже тронул свой нос, явно в подтверждение своего вопроса. «Виагра может вызывать удушье», – сказал третий парамедик. «Нет, мой нос ни при чем», – засмеялся Хуан Диего. «Мне снился нос Девы Марии», – сказал он бригаде парамедиков. «Это не помогло». Шизофреническое упоминание носа Девы Марии остановило пара медиков в их намерении порасспросить Хуана Диего, не нарушал ли он предписанную дозировку лапрессора. Тем не менее, по мнению бригады пара медиков, показатели жизнеспособности пассажира были в порядке. То, что он ухитрился не проснуться во время турбулентной посадки, плачущие дети, кричащие женщины, не имело отношения к медицине. «Он выглядел мертвым», — повторяла стюардесса всем, кто ее слушал. Но Хуан Диего не почувствовал жесткой посадки и не слышал ни рыдающих детей, ни воплей женщин, которые были уверены, что самолет разобьется, и они погибнут. Чудо или не чудо, связанное с носом Девы Марии, полностью завладело мыслями Хуана Диего, как и много лет назад». Все, что он видел и слышал, представляло собой шипение голубого пламени, которое исчезло так же внезапно, как и возникло. Парамедики не стали заниматься Хуаном Диего, они были не нужны. Тем временем друг и бывший ученик сновидца Носов продолжал слать текстовое сообщение своему старому учителю, спрашивая, все ли с ним в порядке. Хуан Диего не знал, что Кларк Френч, известный писатель, по крайней мере, на Филиппинах. Было бы явным упрощением объяснить это тем, что на Филиппинах много читателей-католиков, и духоподъемные романы, исполненные верой и верности, встречают больший энтузиазм, чем подобные же романы в Соединенных Штатах или в Европе. Это так, лишь отчасти, но Кларк Френч женился на Филиппинке из достойной манильской семьи, имя Кентана было известным в медицинских кругах, Это помогло Кларку стать более читаемым автором на Филиппинах, чем в собственной стране. Как учитель Кларка, Хуан Диего все еще считал, что его бывший ученик нуждается в защите. Снисходительные отзывы о книгах Кларка в Соединенных Штатах – это было все, что Хуан Диего знал о репутации молодого писателя. Хуан Диего и Кларк переписывались по электронной почте, что давало Хуану Диего лишь общее представление о том, где жил Кларк Френч, а именно где-то на Филиппинах. Кларк жил в Маниле. Его жена, доктор Хосефа Кинтана была, по словам Кларка, детским врачом. Хуан Диего знал, что доктор Кинтана важная персона в медицинском центре кардинала Сантоса, одной из ведущих клиник на Филиппинах, любил повторять Кларк. «Частная больница», — сказал Бьенвенидо Хуану Диего, чтобы отличить этот центр от того, что Бьенвенидо пренебрежительно называл «грязными государственными больницами». «Это католический госпиталь», — вот что отметил Хуан Диего. Сей католический фактор примешивался к раздражению Хуана Диего. Бывший учитель не мог уразуметь истинный смысл слов «детский врач» и «кто на самом деле жена Кларка, педиатр или акушер-гинеколог», Поскольку Хуан Диего провел всю свою сознательную жизнь в одном и том же университетском городке, а его писательская жизнь в Айова-Сити была до сих пор неотделима от преподавания в одном и том же университете, он не понимал, что Кларк Френч был одним из тех писателей, которые могут жить где угодно или даже везде». Хуан Диего прекрасно знал, что Кларк был одним из тех писателей, которые околачиваются на каждом писательском сборище. Похоже, ему нравилось быть замеченным в созидательной части жизни писателя, в разговорах о писательстве, каковые Хуан Диего не любил, да это у него и плохо получалось». По мере того, как Фуан Диего становился старше, писательство, то есть сочинительство, становилось единственным доставлявшим радость смыслом его бытия. Кларк Френч путешествовал по всему миру, но Манила была домом Кларка, в любом случае его базой. У Кларка его жены не было детей, потому что он путешествовал, потому что она была детским врачом и видела достаточно детей, или потому что Хосефа Кентано была другого рода детским врачом. Возможно, она видела слишком много ужасных осложнений акушерского и гинекологического характера. Какова бы ни была причина отсутствия детей, Кларк Френч был одним из тех писателей, которые могли писать где угодно, и не было ни одного важного писательского сборища или писательской конференции, на которое бы он не ездил. Публичная часть его писательского бытия не ограничивалась лишь Филиппинами. Кларк приезжал домой в Манилу, потому что там была его жена, и у нее была реальная работа. Вероятно, из-за того, что она была врачом и принадлежала к такой известной семье врачей, большинство медиков на Филиппинах слышали о ней – Те, кто осматривал Хуана Диего в самолете, проявили некоторую бестактность. Они предоставили доктору Хосефе Кентане полный отчет о своих медицинских и немедицинских заключениях. А Кларк Френч стоял рядом с женой и слушал. У пассажира был странный вид. Он со смехом развеял подозрение, что был мертвецкий пьян, поскольку на самом деле был поглощен сном о деве Марии. «Хуану Диего снилась Мария», — вмешался Кларк Френч — «Только ее нос», — сказал один из парамедиков. «Нос Девы Марии», — воскликнул Кларк. Он предупредил жену, чтобы она была готова к антикатолицизму Хуана Диего. Но пошлая шутка насчет носа Богородицы означала для Кларка, что его бывший учитель скатился до низкопробных нападок на католицизм. Парамедики хотели, чтобы доктор Кентана также услышала о Виагре и Лапрессоре — Хусефе пришлось подробно рассказать Кларку о том, как действуют бета-блокаторы. Она была совершенно права, объяснив к тому же, какие побочные эффекты вызывают таблетки лапрессора, после чего и могла бы понадобиться «Виагра». «В его сумке был роман. По крайней мере, я так думаю», — сказал один из парамедиков. «Какой роман?» — нетерпеливо спросил Кларк. «Страсть, Дженнет Уинтерсон», — ответил парамедик. «Похоже на что-то религиозное». Похоже на что-то порнографическое, осторожно заметила молодая женщина. Возможно, она пыталась увязать название романа с виагрой. Нет, нет. У Интерсон это литература, возразил Кларк Френч. «Лесбийская, но литература, добавил он. Кларк не знал этого романа, но предполагал, что он имеет какое-то отношение к лесбиянкам. Интересно. Не оборденили и монахинь. Лизбиянок этот роман. Когда медики ушли, Кларк и его жена остались одни. Они все еще ждали Хуана Диего, хотя прошло уже немало времени, и Кларк беспокоился о своем бывшем учителе. «Насколько мне известно, он живет один, он всегда жил один. Что он делает с Виагрой?» — спросил Кларк у жены. Хосефа была акушером-гинекологом. Именно такого рода детским врачом о Виагре она знала достаточно. Многие из пациенток Хосефа спрашивали ее о «Виагре». Их мужья или бойфренды принимали «Виагру» или собирались попробовать, и каждой женщине хотелось знать, как «Виагра» влияет на ее мужчину. Изнасилует он ее посреди ночи или оседлает, когда она всего лишь пытается сварить утренний кофе, поимеет ее, прижав к жесткому корпусу машины или когда она просто нагнется, чтобы вытащить продукты из багажника. «Послушай, Кларк, — сказала мужу доктор Хосефе Кинтана, твой бывший учитель, возможно, ни с кем не живет, но ему, вероятно, нравится эрекция, согласен?» Тут-то в поле зрения и возник прихрамывающий Хуан Диего. Хосефа увидела его первой. Она узнала его по фотографиям на обложке, и Кларк предупреждал о его хромоте. Естественно, Кларк Френч преувеличил хромоту, что писателям свойственно. В каком смысле услышал Хуан Диего вопрос Кларка, обращенный к его жене, доктору? Хуан Диего подумал, что она выглядит немного смущенной, но она помахала ему рукой и улыбнулась. Она показалась ему очень милой, и у нее была искренняя улыбка. Кларк обернулся и увидел Хуана Диего. На лице Кларка появилась мальчишеская усмешка, отчасти растерянная и виноватая, как будто его застали за чем-то неподобающим. А в данном случае из-за этого дурацкого в каком-то смысле, когда он хотел услышать компетентное мнение своей жены по поводу того, что его бывшему учителю, вероятно, нравится эрекция, в каком смысле, спокойно повторила Хосефа, прежде чем пожать руку Хуану Диего. Кларк не перестал машинально ухмыляться. Теперь он указывал на гигантскую оранжевую поклажу Хуана Диего. «Послушай, Хосефа, я же говорил тебе, что Хуан Диего накидал кучу заготовок для своих романов. Он привез все это с собой». «Все тот же старина Кларк, милый, но неловкий парень», — подумал Хуан Диего, но тут же взял себя в руки, зная, что сейчас будет раздавлен в могучих объятиях Кларка. В дополнение к роману Уинтерсон в сумке Хуана Диего лежал блокнот. В нем были заметки к роману, который писал Хуан Диего. Он всегда писал какой-нибудь роман. Он писал этот роман с тех пор, как совершил поездку в Литву в феврале 2008 года. Начатому роману было уже почти два года. По прикидкам Хуана Диего, до завершения оставалось еще года два-три. Поездка в Вильнюс в связи с переводом его романа на Литовский была его первым визитом в Литву. Однако его переводили там не впервые. Он съездил на вильнюсскую книжную ярмарку со своим издателем и переводчицей. На сцене у Хуана Диего взяла интервью литовская актриса. После нескольких прекрасных вопросов от себя лично актриса пригласила собравшихся задавать вопросы – Там было тысячи человек, много молодых студентов. Это была более многолюдная и более информированная аудитория, чем та, которую Хуан Диего обычно встречал на подобных мероприятиях в Соединенных Штатах. После книжной ярмарки он с издателем и переводчицей отправился подписывать книги в книжный магазин в старом городе. Литовские фамилии были проблемой, но, как правило, не имена поэтому было решено, что Хуан Диего будет писать в посвящениях только имена своих читателей. Например, актриса, бравшая у него интервью на книжной ярмарке, звалась Дали. Это было достаточно легко, но ее фамилия оказалась гораздо более сложной. Его издателем была Араса, переводчицей Даева, но их фамилии звучали непривычно, не похожи ни на английские, ни на испанские. Все были крайне доброжелательны, включая молодого книготорговца – Он с трудом говорил по-английски, но прочитал по-литовски все, что написал Хуан Диего, и не мог остановиться в разговоре со своим любимым автором. «Литва — это заново рождённая страна. Мы ваши новорожденные читатели!» — кричал он. Да, его переводчица объяснила, что имел в виду молодой книготорговец. С тех пор, как советы ушли, люди стали свободны в выборе и чтении книг, особенно иностранных романов. «Мы проснулись и обнаружили, что такие, как вы, появились еще до нас», — восклицал молодой человек, заламывая руки. Хуан Диего был очень тронут. «В какой-то момент Дайва и раса должно быть, пошли в женскую комнату, или им просто нужно было отдохнуть от пафосного молодого книготорговца. Его имя было не таким простым, что-то вроде «Гинтарас» или, может, «Арвидас». Хуан Диего посмотрел на доску объявлений в книжном магазине с фотографиями женщин, рядом с которыми было что-то вроде списков писателей и какие-то цифры, похожие на номера телефонов этих женщин. Эти женщины – члены книжного клуба. Хуан Диего узнал имена многих писателей, в том числе и свое собственное. Это все были писатели билитристы «Конечно, это книжный клуб», – подумал Хуан Диего, – «раз там одни женщины». Эти дамы, читательницы романов, они состоят в книжном клубе? – спросил Хуан Диего у нависшего над ним книга Молодой человек принял такой вид, будто его хватил удар. Возможно, он не понял вопроса или не знал, как ответить на него по-английски. Это несчастные читательницы, ищущие встречи с другими читателями за чашкой кофе или пивом, воскликнул Гинторас или Арвидас. Вряд ли он имел в виду, что они именно несчастные. «Вы говорите о свиданиях?» — спросил Хуан Диего. «Что могло быть более трогательным? Женщины, которые хотят встретиться с мужчинами, чтобы поговорить о прочитанных книгах. Он никогда о таком не слышал. Что-то вроде службы знакомств. Представьте себе поиск пары на основе того, какие романы вам нравятся», — подумал Хуан Диего. «Но найдут ли эти бедные женщины мужчин, которые читают романы?» Хуан Диего сомневался в этом. «Невесты по переписке», — молодой книготорговец пренебрежительно махнул рукой в сторону доски объявлений и сказал, что эти женщины не стоят его внимания. Вновь появились издатель с переводчицей, но прежде Хуан Диего пристрастно взглянул на одну из фотографий. Эта женщина поставила имя Хуана Диего в начале списка. Она была, в общем, симпатичной и выглядела не очень-то счастливой, темные круги под глазами, волосы слегка в беспорядке. Ей не с кем было поговорить в жизни о чудесных романах, которые она читала. Ее имя было «Одетто», а фамилия, должно быть, состояла из пятнадцати букв. «Невесты по переписке?» – переспросил Хуан Диего, Гинтераса или Арвидаса. «Наверняка они не...» «Жалкие леди без собственной жизни совокупляются с героями романов вместо того, чтобы встречаться с настоящими мужчинами», выкрикнул книготорговец. Вот она, искра, от которой может зажечься новый роман, невесты, рекламирующие себя по переписке с помощью романов, которые прочли и не где-нибудь, а в книжном магазине. Идея родилась с названием «Единственный шанс уехать из Литвы», «О нет», — подумал Хуан Диего. «Так он всегда думал, размышляя о новом романе. Пришедшая на ум идея оказалась ему поначалу ужасной, и, естественно, все это было ошибкой, просто языковая путаница». Гинтарас или Арвидас не мог изъясняться по-английски. Издатели, переводчица Хуана Диего, посмеялись, объясняя ошибку книготорговца. «Это просто группа читателей, все женщины», — сказала Дайва Хуану Диего. «Они встречаются друг с другом за кофе или пивом, просто чтобы поговорить о романистах, которые им нравятся», — объяснила Расса. «Вроде импровизированного книжного клуба», — сказала Дайва. «В Литве нет невест по переписке», — заявила Расса. «Должны же быть какие-то невесты по переписке», — предположил Хуан Диего. На следующее утро в своем отеле с непроизносимым названием «Стикли Ай» Хуан Диего был представлен женщине-полицейскому из Интерпола в Вильнюсе. Дайва и Расса нашли ее и привезли в отель. «В Литве нет невест по переписке», — сказала ему женщина-полицейский. «Она не осталась попить кофе. Хуан Диего не расслышал ее имени. Твердокаменность женщины-полицейского невозможно было замаскировать ее прической выкрашенными в блекло-блондинистый цвет волосами с оранжевыми прядями цвета заката». Никакое количество красителей или их оттенков не могли скрыть того, кем она была. Не девушкой для приятного времяпровождения, а стопроцентным и решительным полицейским. Пожалуйста, никаких романов о литовских невестах по переписке. Таков был посыл суровой женщины-полицейского. Однако единственный шанс уехать из Литвы еще не исчез. «А как насчет усыновления детей?» – спросил Хуан Диего Дайву и расу А как же сиротские дома или агентства по усыновлению? Должны же быть государственные службы по усыновлению или, может быть, государственные службы по правам детей? Как насчет женщин, которые хотят или вынуждены отдать своих детей на усыновление? Ведь Литва – католическая страна, не так ли? Даева, Переводчик многих его романов прекрасно поняла Хуана Диего – Женщины, отдающие своих детей на усыновление, не объявляют о себе в книжных магазинах, улыбнулась она. «Просто надо с чего-то начать», — объяснил он. «Романы с чего-то начинаются, романы переделываются». Он не забыл лицо, одеты на доске объявлений в книжном магазине, но единственный шанс уехать из Литвы теперь уже был другим романом. Женщина, которая отдавала ребенка на усыновление, тоже была читательницей». Она искала встречи с другими читателями. Она не просто любила романы и их героев. Она стремилась оставить свою жизнь в прошлом, включая своего ребенка. Она не думала о встрече с неким мужчиной, но чей был этот единственный шанс уехать из Литвы – ее или ребенка? Хуан Диего знал, что в процессе усыновления все может пойти наперекосяк, и не только в романах. Что касается страсти Дженет Уинтерсон – то Хуан Диего любил этот роман. Он перечитал его два или три раза, он постоянно возвращался к нему. Роман был не об монахинь-лесбиянок. Речь в нем шла об истории и магии, в том числе о гастрономических привычках Наполеона и о девушке с перепонками между пальцами ног. К тому же она была трансвеститом. Это был роман о несбывшейся любви и печали, Для Кларка Френча было недостаточно духоподъемно написать о подобном, а Хуан Диего особо выделял излюбленную фразу из романа «Страсть», «Религия где-то между страхом и сексом». Эта фраза рассердила бы бедного Кларка. Примечание. Перевод Ткаца под редакцией Немцова. Конец примечания.